Не позволил мне рассчитаться, заплатил за коньяк сам. Мы пошли на берег. Менель держался нагловато, и это меня бесило. Он все пытался убедить меня, что их роман с Биатой в Италии в наше время в порядке вещей, и не стоит из этого делать трагедию» что Беа любит меня, и ее отношение с ним только флирт, и еще добавил, что он ничего не добивается от моей невесты, а вот ей он, дескать, нужен. Меня в разозлило, что он принимает меня за идиота, и я решил покончить с ним. Однако пляж был неподходящим для этого местом, Меннель же, словно прочитав мои мысли, вдруг заторопился и чуть ли не бегом пустился в гостиницу, оставив меня на берегу. Не могу сказать, сколько я там пробыл, но в бар я вернулся с твердым решением на следующий день убить Меннеля, а затем покончить с собой. Я выпил две стопки коньяку, и около полуночи уже был... «В мотеле. Хочу добавить, я потому не был обнаружен в мотеле, что приплатил администратору 200 форентов и попросил его не регистрировать меня. Я был порядком пьян и утром проснулся поздно, и тут вдруг услышал, что кто-то уже опередил меня». Шалго перестал читать. И аккуратно сложив тетрадь, убрал ее в карман. Баринд заметил, что он не до конца зачитал показания Салы. Остальное пока не представляет интереса, ответил Шалгон на его вопрос и поживав губами добавил, как видите, Салы признал, что имел намерение убить Меннеля, но мое предложение не брать его под стражу все равно мы ведь не сможем доказать что убийство совершил он у него нет алиби заметил Балинд. а у нас повторяю нет доказательств что убийца он потерпи миклаш крупная рыба рано или поздно все же клюнет и тогда мы выведем ее на чистую воду. А сейчас, если вы позволите, я пойду и прилягу. И правильно сделаешь, — сказал Кара. Только прежде я тоже кое-что зачитаю вам. Я получил сейчас то самое донесение, которое Хубер отправил вчера вечером господину Брауну. Есть прямой смысл послушать. Тело Меннеля, оцинкованным гробу, Вторник отправит авиакомпания Малев. Доставит транспортная контора Машпет. Номер рейса Ну, дальше уже не интересно. Кроме, пожалуй, вот этого. Машина повреждена. Продал. Проект соглашения изучаю. Подпишу следующей неделе Хубер. А вот что на это ответил Браун. Машину не продавать, подписать соглашение, немедленно вернуться к Гамбург, Браун. Кара протянул текст Оскару Шалга. Ну, что ты на это скажешь? Нужно подумать. Шалго вынул изо рта сигару, откинулся поудобнее в кресле и устремил взгляд в потолок. Первое... Браун не собирался вовлекать Хубера в операцию по доставке драгоценностей. Второе. Либо он вообще отказался от идеи завладеть ими, либо возложил эту задачу на кого-то другого. Но существует и третья вероятность, задумчиво проговорил Балент, что если Менель... «Сам рассказал всю эту историю еще кому-нибудь. Ну, предположим, своему надежному приятелю. А тот незаметно последовал за ним и не выпускал его из своего поля зрения. Нам известно, что по вечерам Меннель садился в машину и уезжал куда-то. Допустим».